Предполагал, что и Москву могла интересовать реакция на советско-японские переговоры такого опытного американского разведчика, как Барретт. Я не ошибся. С Барреттом можно было именем делать. Ни разу во время встречи он даже не упомянул имени Масок. Разговор повел квалифицированно, не ставя меня в затруднительное положение, будто бы сторонними вопросами. Был откровенен, когда я его спрашивал, Я заметил, хотя полковник и умел владеть собой, что он крайне встревожен. Барретт спросил, правильно ли доносят нам американские миссионеры, что в Ланчжоу поступает тяжелая артиллерия советского производства? Вопрос был деликатный и тонкий. В Москве, как он мог предполагать, достигнуты важные соглашения с Японией. А мы продолжаем военную помощь китайцам. Однако скрыть эту помощь от американцев не представлялось возможным. Они могли узнать об этом не только через миссионеров. Сам Чан Кайши не стал бы скрывать от них поступление советского оружия. Но я, не спеша с ответом, задал Конту вопрос. Правильно ли, что Соединенные Штаты готовят к отправке в Китай свои самолеты П-40? Эти данные я получил из китайских источников. Барретт ответил, что такая отправка вполне возможна в самое ближайшее время. Тогда я подтвердил, что в Ланчжоу прибыло 150 орудий калибра 75 миллиметров. Барретт был удовлетворен. Он понял, что визит мацоука в Москву не изменил нашего отношения к японской агрессии. Со своей стороны он подтвердил стремление правительства Соединенных Штатов Америки всячески содействовать борьбе Китая вплоть до изгнания японцев из страны, а также намекнул, что с их стороны будет оказано воздействие на Чан Кайши, чтобы тот не провоцировал столкновение с коммунистическими войсками. С большей подозрительностью к визиту Муцуока в Москву отнеслись английские военные представители. Я все время чувствовал при встречах с ними холодок. Их очень тревожила позиция Японии. Много лет спустя я нашел объяснение поведению английских дипломатов в мемуарах Уинстона Черчилля. 2 апреля 1941 года Черчилль направил министру иностранных дел Японии письмо. В нем он ясно давал понять, чем было бы чревато для Японии вступление в войну против Англии и Соединенных Штатов Америки. Черчилль писал, правда ли, что в течение 1941 года Выплавка стали в Соединенных Штатах Америки достигает 75 миллионов тонн, а в Великобритании около 12 с половиной, что составит в общей сложности почти 90 миллионов тонн. Если Германия потерпит поражение, как и в прошлый раз, то немало ли будет для самостоятельной войны 7 миллионов тонн стали, выплавляемых в Японии? Может быть, благодаря ответам на эти вопросы, Япония избегнет серьезной катастрофы и будет достигнуто заметное улучшение в отношениях между Японией и двумя великими морскими державами. Если Соединенные Штаты вступят в войну на стороне Великобритании, а Япония присоединится к державам оси, то не сумеют ли две говорящие на английском языке нации Использовать свое превосходство на море, чтобы расправиться с державами Оси Европе, прежде чем бросить свои объединенные силы против Японии. Думаю, Черчилль, как дальновидный политик, уже тогда видел вероятность агрессии Японии против английских и французских колониальных владений, а также возможность нападения Японии на Соединенные Штаты Америки. Отсюда и нервозность английских дипломатов, ибо война, продвинувшись в бассейн Тихого океана, затронула бы и английские колонии в этом районе. Как раз весной 1941 года мне довелось встречаться и с французским военным атташе полковником Ивоном. Его положение было не из завидных. Со второй половины 1940 года китайцы не особенно считались с представителями Франции в Чунцине. Ивон представлял в Китае правительство вишить, но всем сердцем ненавидел французских капитулянтов, считая их предателями.